Высокие окна в эркерах лили свет и отбрасывали крестообразные тени рам на лужайку перед домом. Запрокинув голову, Дэнни разглядело множество дымоходов и несколько продолговатых овальных слуховых окошек, выступавших над крышей. Это был старый дом, и Дэнни он не понравился. Они поднялись по ступенькам, и Кейт нажала кнопку дверного звонка. «Где мы?» — тихо спросила Дэнни, пока не ожидали у двери. «Рядом с Аттоном», «Ты когда-нибудь слышала про Саттон?» Дэнни помотала головой, но прежде чем Кейт успела что-нибудь ей объяснить, дверь открылась, и на пороге появился человек. При виде Кейта и Дэнни лицо его расплылось в широкой, дружелюбной улыбке, и все пошло морщинами. На вид ему было около пятидесяти лет. В его светлых, аккуратно подстриженных волосах пробивалась седина. Он кивнул Кейт, а потом нагнулся, чтобы заглянуть в глаза Дэнни. Его улыбка стала еще шире, но во взгляде промелькнула растерянность, когда он увидел кровоподтек на лице девочки. «Ты должно быть Дэнни», — сказал он мягко и протянул ей руку, а Дэнни робко подала ему свою. «Меня зовут Кристиан», — продолжал он, осторожно пожимая ладошку Дэнни, которая утонула в его широкой теплой ладони. «Добро пожаловать в Линдон-Лодж, моя милая». Дэнни посмотрела на Кристиана, а потом на улыбавшуюся Кейт, и внезапно почувствовала слабость. «Я хочу домой», — едва слышно, — прошелестела она. Кристиан выпустил ее руку из своей. «Что ж, Дэнни, капельку везения, и Линдон Лодж быстро станет для тебя родным домом. Мы здесь одна большая семья, и всегда рады новым людям. Я буду твоим куратором, а это значит, что мы часто станем видеться. Знаешь что?» почему бы мне не показать тебе, где ты будешь спать, а потом познакомишься с некоторыми из постояльцев. Он жестом пригласил Кейт и Дэнни войти в дом. Кейт шагнула через порог, и Дэнни, которую она все еще держала за руку, вынуждена была пойти за ней. Главный холл, в котором они оказались, был просторным с высоким потолком. Пол напоминал шахматную доску, а в самом конце холла Велась широкая лестница, ведущая наверх. Дэнни мгновенно уловила знакомый запах. Такой же шел из школьной столовой. Запах пищи, готовившийся для многих людей. По пути к лестнице им встретились двое мальчиков. Они были старше Дэнни и посмотрели на нее с любопытством. А девочка, которую смущало ненужное внимание, тут же опустила голову, когда их взгляды встретились. «Твоя комната находится вот там», — показал Кристиан, когда они поднялись на верхний этаж. Перед ними тянулся освещаемый люминесцентными лампами длинный коридор, куда выходили двери нескольких комнат. Кристиан постучал во вторую дверь справа и, не получив ответа, ввел Дэнни и Кейт внутрь. Комната была уютной. Толстый красный ковер на полу, два удобных кресла. На стенах постеры с портретами поп-звезд, неизвестных Дэнни. Вдоль стены стояла двухъярусная кровать, а под прямым углом к ней приткнулась односпальная койка, застеленная розовым пуховым одеялом. Кристиан показал на односпальную кровать. «Это будет твоя постелька, милая, годится?» Но Дэнни не слушала его. Она вся была поглощена разглядыванием двухъярусной койки. «А кто еще спит здесь?» — спросила она. «А, а — широко улыбнулся Кристиан. Ты будешь жить здесь двумя девочками, примерно твоего возраста. Вики и Кэтс — хорошие девочки, уверен, вы сразу же поладите. Дэнни никогда ни с кем не делившая комнату занервничала. Она потянула Кейт за руку и подняла на нее глаза. «Пожалуйста, можно мне поехать домой?» — попросила она. «Пожалуйста». Теперь уже Кейт наклонилась к ней. «Дэнни, это ненадолго, обещаю. Нам нужно, чтобы ты была в безопасности». «Когда твоей маме станет лучше, мы поговорим о твоем возвращении домой. Люди здесь все приятные, и за тобой будет присматривать крестьян. Правда ведь крестьян?» Мужчина шагнул к ним, положил руку на плечо Дэнни и ласково сжал его. «Конечно, буду, моя милая», — заверил он. «Мы все будем». Дэнни подняла глаза на два участливо склоненных к ней улыбающихся лица. Неизвестно, почему она вдруг почувствовала что-то неестественное в их интонациях. Они как будто пытались убедить себя в том, что говорили. «Дэннис» похватилась кейт, роясь в сумке. «Мне же нужно тебя сфотографировать. Не возражаешь?» И она вытащила маленький цифровой фотоаппарат. Девочка замотала головой, а она возражала. Ей не хотелось, чтобы ее видели в таком состоянии, а тем более снимали.